Глава двадцать Саркел. Степь высохла и потрескалась. Серая земля, покрытая высохшей мертвой травой, словно огромный череп с остатками волос. Так было весь день. Но ранним утром, проснувшись прежде солнца и выйдя искупаться в теплой донской воде, Духарев увидел, что вся земля усеяна синими и красными цветами. Миллионы цветов. А ведь ночью не было дождя. Никакой влаги, кроме капели красы. Красиво! сказал Артем, который тоже проснулся, выбрался из шатра и встал рядом с отцом. Солнце взойдет, а не закроется. Они что, выросли за одну ночь? Нет. Разве ты вчера их не видел? Сергей покачал головой. Это потому, что ты в войске идешь, сказал сын. Где передовая тысяча пройдет, там одна пыль остается. Лагерь просыпался быстро. Надо успеть пройти побольше, пока солнце не раскалит воздух и землю. Сотни гридней верхами и так уже плескались в теплой донской воде удивительно чистый и прозрачный для конца августа. «К табуну?» — спросил Артём. Смуглый, черноволосый, он больше походил на мать, чем на отца. И крепостью телосложения тоже намного уступал Сергею. В одежде он казался стройным, как девушка. В одежде не видно, какие у парня мускулы. Духарев с хрустом потянулся. Он еще не решил, окунуться сначала самому или сразу вместе с пеплом. Бегом, предложил сын. Давай. И они помчались через лагерь, огибая редкие шатры, перепрыгивая через спящих, уклоняясь от верховых. Молодой Гридень, Артемов дружок еще по отреческой дружине, пустил коня на перерез и попытался ухватить парня за чуб. Артем легко увернулся и так треснул коня по крупу, что тот заржал и взвился на добы. Гридень, конечно, не свалился, но удержать коня не сумел, и конь едва не приложил копытам дружинника, разжигавшего костерок. Дружинник отшатнулся. «Карась без руки, твой папаша!» — закричал он. Кони Духаревской дружины паслись у заросшей камышом заводи под присмотром нескольких отроков. Табунок тысяч на пять голов. Большая часть — некрупные степные лошадки, печенежские и хузарские, заводные и вьючные. Этих подкормят и выкупают пастухи, но боевых коней, если могут, обихаживают сами хозяева. Артёмов жеребец должен был пастись вместе с лошадьми его тысячи, Но вчера вечером они с отцом вместе прокатились по степи, и Артём сдал скакуна отцовским пастухам. В шагах в двадцати от табуна они остановились. Ну, — Но чей первый прибежит? — задорно бросил Артём. — Давай, — согласился Духарев. Сын посвистел тихонько. Отец тоже, но по-другому и погромче. Ближние лошади встрепенулись, посмотрели на людей, потом снова опустили головы. Первым прибежал пепел. Заржал негромко, ткнулся мокрыми губами в лицо. Духарев пошарил в кармане. По местной моде в портах карманов не полагалось, но Сергею шили по особому заказу. Достал яблоко. Артем свистнул еще раз. Он был раздосадован. И конь его опоздал, вот только бежит и яблока у него нет. «Ай-я!» — закричал он, побежал навстречу, запрыгнул на бегу и, не дожидаясь отца, помчался мимо камышей к свободной воде. Сергей с улыбкой смотрел ему вслед. «Мальчишка!» «Хоть и командует полусотней, таких же безбашенных сорвиголов». «Ай да, купаться!» — сказал он пеплу и легко побежал По влажноватой траве. Жаребец потрусил за ним, не обгоняя и не отставая. Гонцов люто дозоры Святослава увидели вскоре после полудня, когда войско русов уже устроило привал, пережидая самое жаркое время. Гонцов было двое, у каждого по паре утомленных заводных. По пути они вспугнули тарпанов, отдыхающих в редкой тени невысоких деревьев. Дикие лошадки, завидев людей, вскочили и помчались прочь. Кто-то из дозорных не удержался, пустил стрелу. Попал. Покатилась по пыльной траве молоденькая кобылка. Дозорный вопросительно глянул на старшего. Тот кивнул. Свежее мясо не помешает. А то все рыба да рыба. Гонцы, на удачливого стрелка, даже не глянули. Устали. Пока их вели к князю, они успели поделиться с дружинниками дурными вестями. Печенеги оплошали. Пропустили Хакана с его воями к Саркелу. Гонцы поносили копченых худыми словами. Струсили богатыри Цапон. Увидели серебро арабских броней, решили, что вся хузарская рать движется на них, и дали деру. Гридни же люто, Было слишком мало, чтобы удержать несколько тысяч латной конницы. Так что хузары не только осаждающих разогнали, но и осадные машины пожгли. «Пускай», — беспечно махнул рукой Святослав. «Зато теперь все лисы в одной норе собрались. Значит, на целых десять дней опередил нас Ясып. Молодец!» «Неудивительно, что опередил». Во всех кочевьях, которые попадались по дороге, стражи Хакана забирали лошадей. Считай, два раза в день на свежих пересаживались, а боевые арабы и аргамаки бежали налегке. Впрочем, и русы своих боевых коней не изнуряли, ехали на заводных. Приотстали, конечно, но не страшно. Прав, князь. Никуда Хакан из своей белой крепости не денется, Опять слишком тысяч наемников — это пять тысяч ртов. Может, когда-то давно Белая крепость и была белой, но теперь ее стены стали грязно-бурого цвета. Впрочем, от этого крепость не казалась менее грозной. На фоне примитивных укреплений Итиля и Семендера Саркел выглядел как воин в полном боевом, в сравнении с каким-нибудь пермяком-охотником. Могучие стены, тяжело нависающие башни с узкими бойницами, железные ворота, ров, соединенный с рекой, крепость была построена на полуострове, подъемный мост. Саманные домики — этакий шедевр византийской военной архитектуры. Должно быть, немало отстегнули хузарские хаканы рамейским строителям печенегом на эти стены влезть, что суслику дон переплыть. Но поначалу они пытались, надеялись на численное превосходство. Гарнизон крепости сотен пять, причем большинство гузы, с которыми копченые довольно успешно резались. Наскочили, забросали стрелами, полезли наверх по наспех сколоченным лестницам. Штурм обошелся копченным почти в тысячу покойников. Немногочисленные русы — в этой глупости не участвовали. Они занялись делом, изготовлением осадных машин. Так и развлекались. Копчёные грабили окрестности, болтались под стенами, постреливая в защитников. Скорее изудали, чем осмысленно. Защитники отстреливались со стен, но на вылазки не отваживались. Прошло три недели, а потом русы подтянули к крепости первые свежесколоченные осадные орудия, и принялись методично долбить камнями ворота. Воротам эти камни оказались, что слону дробина. Тогда люд велел перенести огонь на стены. Ущерб вышел незначительный. Защитники в ответ разбили пару русских с собственными орудиями. Печенеги тем временем дограбили окрестности, заскучали и стали потихоньку отбывать к родным кочевьям ко времени появления хакана с гвардией богатырей цапон под крепостью осталось тысяч семь и еще Лют со своей полутысячей по мнению люта их было вполне достаточно чтобы поиграть хаканом в веселую игру кто кого но копченные дали дерру едва завидев впереди сверкание кольчуг исламских наемников те в свою очередь преследовать печенегов не стали даже не из осторожности перед обычной степной тактикой заманивания, а потому что тяжелые конницы гонятся за легкой бессмысленно. Пожгли лютовые машины и вошли в крепость. То есть формально осада все еще продолжалась, но теперь ворота крепости были большей частью открыты, и из них время от времени выезжали всадники и шугали все еще болтавшихся поблизости копченных. Еще я сып разослал гонцов, приказывая своим подданным в очередной раз подниматься на защиту своего Хакана. Большая часть гонцов была перехвачена, письма Люту прочли. Были они грозные, но вряд ли пробудили бы в подданных воинственный пыл. Есть у некоторых правителей такой обычай. Сначала ободрать свой народ как липку, а потом взывать к патриотизму. Иногда, конечно, это срабатывает, но не в данном случае. Не пришло под стены Саркела грозное хузарское ополчение. Пришел князь Святослав. «Основательный город», — с уважением сказал Икмар, глядя на многосожженные стены. «Ромеи ладили, не иначе». «Вот и хорошо, что ромеи», — одобрил Святослав. «Что ж тут хорошего?» — удивился воевода. «А поучимся, как такие стены ломать», — сказал великий князь Киевский. «Нам это умение скоро пригодится». Но обучаться ломать стены самостоятельно Святослав не собирался. Для этого дела он, как оказалось, пригласил опытных инструкторов. Через три дня Духарев отправился их встречать. То были рамейские инженеры из Херсона. Дальновидный киевский князь еще до похода на Кавказ договорился насчет специалистов с колокером и хорошие деньги за них посулил. Сын Херсонского противона не обманул, и, к условленному сроку, в километрах в трех от Саркела ошвартовался корабль, на котором прибыли византийские военные инженеры со всей необходимой снастью, инструментами и железом. Древесины в этой местности было довольно. Треть русских дружинников превратилась в лесорубов и плотников. Дело привычное. Любой из них, хоть варек, хоть полянин, хоть кривич, плотницкому делу наследственно обучен. Однако работа эта потребовала времени, и подготовка к штурму закончилась лишь в середине сентября. Все это время Хакан со своими гвардейцами отсиживался в крепости. И простым жителям Саркела приходилось регулярно просверливать в поясах новенькие дырочки. С продовольствием у осажденных дела обстояли неважно. Но хаканы и его гвардейцы кушали хорошо. Для них запасов хватало. Да и канинки они привезли немало. Канина, она калорийная. Заводных съели в первую очередь. Все равно кормить нечем. Но боевых в котел не спускали, пока кончится в городе зерно, придется и этих на колбасу. Воины, предчувствуя такой вариант, заранее начинали роптать. Для араба боевой конь больше, чем жена, друг? Как же можно, друга в котел? Ситуацию в крепости русы более или менее представляли дозорные каждую ночь таскали перебежчиков гузы замзду спускали их со стены на веревках правда среди невинных беглецов попадались гонцы хакана так что приходилось эту публику фильтровать икмар предложил развешивать гонцов на видных местах чтобы подорвать боевой дух осажденных но духарев воспротивился пока посланцы ясыпа по простому лезут через стены Отлавливать их легко и приятно. Особенно приятно быть в курсе всех событий внутри города-крепости. А если Хакан узнает, что его голуби прямо в суп летят, может что-нибудь по позаковыристие придумать».